Александра Лисина. Игрок. Книга вторая. Фантом. Пролог. «Отправляясь на охоту, всегда помни, что кто-нибудь может начать охоту на тебя». Совет Зверолова. «Ну что, готова? задал ставший уже привычным вопрос Лин, тряхнув роскошной гривой. Я только поморщилась и, взобравшись в седло, осторожно кивнула. Башка болела просто безумно. Стоило только пошевелиться, как виски тут же начинали ныть, будто какая-то сволочь приставила туда дрель и нажала на кнопку «пуск». Впрочем, о чем я говорю? Какая еще сволочь, если кроме меня и демона с тенями тут отродясь никого не водилось? «Поехали». «Давай», — Обреченно вздохнула я, и седло подо мной привычно загуляло. «Что у нас на сегодня?» Разминка, бой, пробежка, завтрак, снова бой, обед, работа с копьем, разборка и смазка арбалета, ужин, еще один бой, и сон. Вроде все. Я окончательно скисла. Интересно, кто составлял программу? Опять Ас. Нет. Хмыкнул Шери, неторопливо труся по тропинке. На этот раз гор. Что, прониклось? «Он из меня вечером душу вытрясет», — жалобно простонала я. «Гор тот еще зверь. Хуже тебя временами». Лин гнусно хихикнул. «Зато у него единственного, получается, заставить тебя по-смешному ругаться». Я смущенно кашлянула. Что да, то да, брат обладал редкой способностью доводить меня до той стадии бешенства, когда я забывала о приличиях и вспоминала малый словарь русского мата. Причем ругаться мне с каждым разом удавалось все легче и разнообразнее, о чем вредный демон не приминул накануне сообщить. Но с такими друзьями, как он и тени, даже врагов не надо. За последнее время они успели так меня измучить, что я уже и забыла, когда в последний раз нормально спала. А теперь галоп! неожиданно рявкнул Лин, резко ускорившись, и я опасно пошатнулась, «Лин, мать твою, нет! Стой! Ты хотела учиться! <смех> Учись!» Зловеще расхохотался демон, стремительно набирая ход и заставляя меня с обреченным стоном вцепиться в жесткую гриву. «Верховая езда не самая сложная наука, но ты ее, лентяйка, до сих пор не освоила. К тому же ты просила побыстрее. Вот и получай обещанное. Я сказал, что могу мчаться со скоростью ветра. Сказал». «Ты усомнилась вчера, что я сумею?» хм, «Давай теперь выясним, кто прав!» «Лин! Я рад, что ты согласна!» Промурлыкал этот гад, все еще наращивая скорость. У меня засвистело в ушах. Подобранный не по размеру шлем начал больно долбить по макушке. Седло постоянно подпрыгивало, старательно расширяя на филейной части моего несчастного тела вчерашний синяк, В лицо ударил свирепый ветер, а потом появилось ощущение, что меня буквально отрывают от конской спины и пытаются настойчиво скинуть на землю. На такой бешеной скорости, что первый же удар — о встречное дерево, а дороги в этой глуши никто пока проложить не удосужился, размажет по коре, как ворону под поездом. И этот гад отлично все знал, особенно о том, что наездница из меня действительно не очень. По той простой причине, что до вчерашнего дня я вовсе не знала, с какой стороны подойти к лошади. — Лин! — мешком подпрыгивая на чужой спине, взмолилась я. — Не так быстро! Ну, пожалуйста! Ты сегодня дебютируешь в скачках? Признаться, я тоже. Так что будет только справедливо, если мы с тобой еще немного ускоримся. В первый, так сказать. А может, и в последний разик. Издевается, гад. Он точно надо мной издевается. «Лин, не надо! Это была не моя идея!» «Да? А кто придумал, что я могу стать копытным?» «Ты же сам сказал, что нам нужна лошадь!» «Земля подо мной уже летела!» «Лин!» В конце концов, я не выдержала и тихо взвыла. «Не смей так разгоняться! Я тебе запрещаю!» «На время занятий ты отменила силу своих приказов!» Язвительно сообщили мне снизу. «Боже!» «Ну все, мое терпение лопнуло. Убью, скотина, как только остановишься!» «Как-как, ты сказала? Убьешь? Удивленно переспросил Шерри, уже буквально стелясь по выскочившему навстречу полю. «Демона! И как это ты опять меня обозвала?» «Ну, Гайда, прости, конечно, но ты сама напросилась, потому что в ближайший час я останавливаться точно не собираюсь». Я тихо взвыла и страшно поклялась, что сегодняшней ночью жестоко ему отомщу. Вместе с гором и всеми тенями, которые придумали эту изощренную пытку. А потом судорожно вцепилась в луку седла и крепко зажмурилась, искренне понадеявшись на то, что переданные мне этим утром навыки успеют кое-как закрепиться. Иначе... Боже, я даже не знаю, что буду делать, если ничего не получится потому что терпеть это издевательство больше нет никаких сил. — Ты справишься, — уверенно прошептал изнутри ас. — Ты обязательно справишься и поймешь, как использовать наши знания. Я жалобно шмыгнула носом и покорно кивнула, несясь сквозь ночь на злобно воющем и злорадно гогочущем демоне. Да и что еще мне оставалось делать? Отступление первое. На этот раз бесконечная, величественная и неизменно спокойная пустота была заметно встревожена. Ее недра то и дело содрогались от грохота. Огромные, неизмеримые обычными мерками пространства в ужасе шарахались прочь, мощными волнами расходясь от эпицентра бушующей в них бури. Темнота то и дело освещалась гневными вспышками. Из ее глубин доносилось приглушенное рычание. Она инстинктивно пыталась сжаться в комок, стараясь избежать грядущего Армагеддона, но что-то не пускало ее во освояси. Что-то крепко держало затеряющийся в бесконечности хвост и бешено рвало пространство и время, силясь добраться до того, кто прятался за ней от справедливого возмездия. «Ты!» — взвыл по всей вселенной нечеловеческий голос. Молодой, полный бешеной силы и несдерживаемого гнева, Как ты посмел! Спокойно, брат, подожди, дай мне сказать. Я тебе поверил. Как ты смел меня обмануть? Я не обманул! В неподдельном беспокойстве ответил второй голос, по-прежнему басовитый, но при этом здорово растерянный. Я не сказал ни слова, ни правды. Что за игрока ты сюда привел? Нормальный игрок из другого слоя реальности? А откуда еще? Все остальные мы уже испробовали. Разве это повод нарушать все известные законы? В совершеннейшем бешенстве взвыл молодой, и пустота пугливо сжалась в ожидании конца света. Бас между тем виновато вздохнул. Прости, брат, ближе никого не было, а эта душа почти шагнула в тени, но оно и неплохо, мне даже не пришлось ей помогать. «Знаешь, там живут странные смертные. Они почти не боятся холода изнанки». «Да как ты посмел!» Пустота жалобно всхлипнула, надвое разрываемая чьей-то могучей волей, и с треском разошлась по швам, озарившись ровным золотистым светом, обдав неизвестного взломщика невесомым облаком полупрозрачного тумана, И, наконец, позволив ему вихрем ворваться в наполненные ароматами благовоний подпространство, где на огромном раскаленном валуне, подперев волосатой рукой рогатую голову, сидел могучий чернокожий гигант и грустно смотрел на то, как перед ним зарождаются и гаснут далекие звезды. За его спиной темным покрывалом повисла вечная ночь. Под ногами разверзлась бездонная пропасть вечности. Между опущенных крыльев, напряженным сгустком, повисла еще нерожденная туманность, а неровный свет проносящихся мимо звезд отбрасывал на окаменевшее лицо такие странные блики, что нельзя было даже понять, какое оно на самом деле. То ли суровое, то ли злорадно улыбающееся, то ли жестокое, а то ли просто задумчивое, неподвижное, как у мертвеца, или же напротив, слишком живое. И лишь глаза у него оставались неизменными. Глубокие, черные, равнодушные глаза древнего бога, перед которым за краткие мгновения проносились миллиарды ничего не значащих жизней. При виде пылающего слепящим светом чужака, бог устало опустил плечи и спокойно воззрился на такого же как он гиганта. Только не с черными, а с белоснежными крыльями, с одухотворенным лицом, совершенными чертами лица и искрящейся молнией в правой руке, уже готовой сорваться в бой. «Здравствуй, брат!» — в ракочущем голосе рогатого не было ни тени удивления. «Не ожидал, что ты придешь сюда так быстро. Обычно ты не слишком торопишься с решениями». «Как ты посмел!» Раздельно процедил светлый, выразительно поднимая руку. «И как мог вмешаться в чужую игру?» «Эта душа не была в игре», — равнодушно отвернулся темный. «Она отказалась от правил и была предоставлена сама себе». «Как это?» «Тот мир пошел по другому пути». «Его хранящие решили дать своим подопечным возможность выбора, как родиться и как жить». Как расти и чем питаться, когда идти, стоять, когда болеть, когда остановиться и умереть. Другие боги, брат, и другие законы — совсем иначе, чем у нас с тобой. Поэтому мое вмешательство для них — это тоже своеобразный выбор. Они не стали противиться. Светлый недоверчиво остановился, даже когда ты забрал у них душу да качнул головой рогатый ни слова возражения ни малейшего знака кажется им уже все равно наверное как очень скоро станет и нам с тобой когда это случится мир погибнет сухо отозвался светлый однако тот мир как-то существует существует но не живет темный неопределенно повел могучими плечами стряхивая с крылья в звездную пыль У Светлого, тем временем зажатая в руке молния, медленно погасла, а потом и вовсе исчезла. Наконец, гость глубоко вздохнул, окончательно успокаиваясь, после чего создал еще одну глыбу, только не раскаленную до да красна, как у соседа, а вытесанную из абсолютного льда, и опустился напротив. «Верни ее», — Рогатый удивленно повернул голову. «Что?» «Верни эту душу обратно». Раздельно проговорил второй гигант, неотрывно глядя на брата крупными, пышущими золотом глазами. «Нам не нужен такой игрок. Ему не место в этом мире. Поэтому верни его душу обратно, пока не поздно». «Не могу». Вздохнул темный на мгновение расправив огромные кожистые крылья, чья густая тень, накрыв сразу несколько молодых звезд, заставила их испуганно замерцать и навсегда погаснуть. Светлый недобро сузил глаза. — Почему? — Потому что игра уже началась, брат. С невеселым смешком подтвердил рогатый. — Оказалось, мы оба с тобой опоздали, и игрок сделал первый ход, не дожидаясь, пока станут известны правила. Светлый отшатнулся. — Что? — Вот именно, брат. Поэтому я больше не могу вернуть игрока обратно. По крайней мере, до тех пор, пока игра не закончится. В обители богов надолго повисло молчание, не нарушаемое даже взрывами сверхновых и картинами глобальных разрушений в какой-то из дальних вселенных. Рождение и смерть творились здесь в абсолютнейшей благоговейной тишине, но лишь два могучих бога могли по достоинству оценить это великолепное зрелище. «Я...» «Я должен это увидеть», — наконец растерянно опустил плечи Белокрылый, разом утратив пугающую ауру угрозы. «Как игрок посмел? Кто ему позволил? Как, в конце концов, это могло случиться, если мы с тобой не давали согласия?» Рогатый криво усмехнулся. «В том умирающем мире есть свои прелести, брат». Как оказалось, смертные в нем больше не полагаются на милость богов, а берут все, что им нужно сами. В то время как новый игрок, хоть ты и не поверишь в это, не признает богов. Совсем. Чистый прагматизм. Есть в том мире такое интересное слово. И ни капли слепой веры без того, чтобы предварительно не проверить, не потрогать и не сделать собственных выводов. Во всем сомневается. «Всего добивается сам, поэтому мы для него на данный момент не более чем пережиток прошлого». «Забавно, да? Ты да я и вдруг нелепая выдумка природы». У Светлого на какое-то время даже дар речи пропал. Он все порывался о чем то спросить, но почему-то не мог подобрать слов». А когда все-таки сумел справиться с изумлением, то непонимающе опустил белоснежные крылья, под которыми едва погасшие звезды снова начинали пробуждаться к жизни, и прошептал: Как же так, брат? Как вышло, что ты привел в наш мир нейтрального игрока? У нас никогда не получалось соблюсти равновесие, но, может быть, это и к лучшему? Ты думаешь? С сомнением посмотрел темный. «Я уже, признаться, начал сомневаться. Даже собирался потихоньку вернуть все на свои места. Но неожиданно обнаружил, что игра давно начитая и... Знаешь, впервые за много веков растерялся. Прямо как ты сейчас. Игрок нейтральный. Все так же тихо, словно размышляя вслух, повторил светлый. «Совершенно нейтральный и ко мне, и к тебе. Над ним не давляет ничья воля. Он совершенно свободен в своем выборе. Он не знает границ. Это так странно, но почему-то это именно так». Темный поднял на брата страшноватые, лишенные белков глаза, в которых внезапно мелькнул неподдельный интерес. «Тебе нравится эта идея?» «Пожалуй, нас ждет любопытная игра», — наконец заключил Белокрылый, неподвижным взглядом уставившись в пустоту. «Ты прав. С таким игроком мы еще не сталкивались. Впервые это будет равноценное противостояние. Каждый из нас получит одинаковые шансы на проигрыш и такие же одинаковые шансы, как у игрока на долгожданный выигрыш». «И значит, тем интереснее будет склонить его на свою сторону», заключил темный, расправляя нетопыренные крылья и медленно раздвигая губы в хищной усмешке. «Не правда ли, брат?» Белокрылый, на мгновение задумавшись, также медленно наклонил голову. «В таком случае пусть начнется игра, и пусть ее одолеет сильнейший».